Мы прошли по длинному коридору и вошли в подъемник, который поднял нас на технический уровень. Все это время Хамони без стеснения рассматривал меня и улыбался так, будто ведет на свидание. Глаза не выгорят от такого пристального интереса. Не сдержалась я при выходе из подъемника. На такую красотку я готов смотреть вечность. Ухмыльнулся он. Дешевый подкат. Когда свернули за угол, тентар перешел на другой тон. Ты так и не представилась, хотя обещала рассказать, кто ты. В отличие от твоей, с моей памятью все в порядке. Усмехнулась я, и этого я тебе точно не обещала. Значит, ты меня запомнила? Самодовольно хмыкнул он. Я смерила его с несходительным взглядом и просто продолжала идти рядом. Я не нашел тебя среди команды пятого флота, но ведь я не говорила тебе своего имени. Сначала искал по снимкам. При такой памяти ты запомнил моё лицо? Поддела я, но он был непрошибаем. Твои глаза я бы узнал из тысячи. Учитывая, что в Альянсе 12 миллиардов граждан, а в свободной зоне в 1000 раз больше, не очень внушительная точность, скептично заметила я. Его явно задела моя страптивость и подколка, но сдаваться хамоне не собирался. На пятом флоте нет ни одной женщины-человека. Это аргумент. Какой смыслённый? съезвила я, мельком окинув его профиль. И от чего-то этот хамоня не вызывал желания наброситься на него. Так как тебя зовут? остановился он и поймал мой взгляд. Я вскинула брови и иронично заметила: Ты сам сказал, рыжая. Он загадочно сузил глаза и с озорной улыбкой, сделавшей его похожим на невинного мальчишку, окинул моё лицо. Ну-ну, пригриво -ну», протянул он и снова пошёл вперёд. Я равнодушно скользнула взглядом по его фигуре, немного старше пола, выправка, разворот плеч, уверенный шаг, безумно привлекательный профиль и губы. Губы, профиль, фф. Я что, повелась на физиологию? Да уж лучше с ригом пересплю, чем с этим. Мысленно фыркнула я. Тот хотя бы не из альянса, хотя бы все равно глаза выкололо бы. Пока спорила с самой собой. Тентар неожиданно остановился, и я едва не уткнулась лбом в его плечо. Но Лиха увернулась и сделала вид, что наклонилась вперёд, чтобы поправить голенище сапога. Тентар отстранился и, взяв меня за плечо, отодвинул от открывающейся двери в инженерный отсек. "У девчонки такие крепкие руки?" поразился он. Я резко отдёрнула руку и, извернувшись, поставила ему подножку на пути внутрь. Тот споткнулся и едва не задел носом пол, но вовремя подставил руки. "Она в флоте все такие хилые", усмехнулась я и перепрыгнув через его спину, вошла в отсек. "И острый язык", поднимаясь и отряхиваясь, усмехнулся он в ответ. Инженерный отсек был огромным. Высокие блоки сложнейших процессоров стояли в два ряда полукругом, а в центре панель управления. Я подошла к ней и оглянулась на медлищего инженера. Мне самой её взламывать. Непринуждённо поинтересовалась я. Тот с сомнением хмыкнул, подошёл и настроил панель для работы. Пока он вводил коды доступа, моя программа призраком следовала за запускающимися процессами, пока не вошла в систему безопасности и не сгенерировала свои коды, чтобы потом я имела возможность получить полный доступ в базы данных корабля, даже когда выйду отсюда. Можешь работать, обернулся Хамони, но не отошёл. Под пристальным наблюдением Тентара я быстро просмотрела весь архив истории слежения, начиная с даты исчезновения Новой Саши Стоули. Несколько следов она все же оставила, но за пару минут я запустила под программу, которая вычистила все временные точки, где был зарегистрирован ее код идентификатор. С архивами альянса поработаю позже. Временный код доступа будет действителен еще несколько дней. Базу даже взламывать не придется. Удовлетворенно решила я. Осталось разобраться с девчонкой. Вот и всё. Убрала я руки от панели и размяла пальцы. Дело за малым сделать Дарью невидимкой на галреме Узи до её официального появления. Думаешь, я не справлюсь? не сводя с меня мерцающих глаз, спросил Хамон ей таким голосом, будто соблазнял. Справишься, без тени сомнения ответила я и усмехнулась. Но не без моей помощи. И чего же я не знаю? Выпрямился Тентар и, похоже, его вовсе не смущало, что он чего-то может не знать. Кот, идентичный тому, что я ввела при взломе чипа девчонки, какетлево хлопнул в леснице и салгало я. Тентар приблизился вплотную и посмотрел на меня невыносимо жарким взглядом. В неровном свечении радужки я угадал цвет – карие. Глаза были бы карие, не светись они огненным алым. В одну секунду его зрачки расширились, а дыхание стало глубоким. Я обольстительно улыбнулась, чуть прикусила нижнюю губу и медленно моргнула, словно издеваясь над ним. Если захочу, и этот будет у моих ног. Но я хочу. Хочу его в своей постели. Вдруг выстрелила мысль, и от неё всё тело пронзило, будто импульсной волной от блокиратора. Я даже моргнула несколько раз, чтобы прогнать наваждение. Так ты дашь его мне или будешь глазки строить? Догадливо улыбнулся тентар, словно прочел мои мысли. Но я не поддалась его обаянию и, не отводя глаз, с самодовольной улыбкой протянула руку к панели управления и набрала код, который стер все мои следы в их системе безопасности. А потом чуть поддалась на встречу Хамони и откровенно возбуждающим голосом выдохнула: «Что-то я проголодалась». Не успел он отреагировать на провокацию, как я отбросила выпавший из прически локон солба. и решительно отвернулась к выходу из инженерного отсека. Мне хватило Эмили секунды, чтобы заметить, что Хамони облизнул губы и выдох получился неровным. Я и сама тяжело дышала. Какими бы вы ни были, Хамони, а все думаете одинаково, и все же с этим что-то не так. А ты смешленная! искренне похвалил тентар, догоняя меня в коридоре. Где училась? У жизни. Коротко бросила я, уже совсем не желая продолжать эту игру. Своевое я добилась и все следы проникновения уничтожила. У нас получатся безумно талантливые дети, усмехнулся он. Я замедлила и с неприязнью покосилась на него. Поужинаем у меня в каюте. Будто и не замечая острого взгляда, предложил тентар. И почему мужчины так предсказуемы? Лучше не играть со мной, а то сама не замечу, как растопчу. Меня уже пригласили, загадочно прищурилась я. Хм, опоздал. Но я могу быть следующим, охмыльнулся он. Я завела руки за спину, сцепила пальцы в замок и медленно окинула его оценивающим взглядом. Не убедил, пожала плечами я и вошла в открывшуюся вовремя дверь подъёмника. Вообще-то я говорила поздному ужине, веселясь, выкрикнул он. А я надеялась, ты будешь посмелее, бросила в ответ я и закрыла двери перед его носом. Система распознавания в подъёмнике легко идентифицировала меня как члена команды. Весь путь к столовой я ворчала сама на себя, что позволило разыграться неуместным мыслям насчёт этого хаомении и слегка рассредоточилась. Но было в нём что-то, что цепляло больше, чем кто-либо. Глупости, тряхнула я головой перед столовым отсеком и вошла внутрь.